9. Активный отдых на море. Мозамбик. Вечер. Дерек. Дерек блуждал по улицам Мозамбика. Кое-как отвязавшись на рыночной площади от назойливого бургомистра, он решительно нырнул в первый попавшийся переулок. Быстрыми шагами прошёл вдоль фасада, сложенного из дикого серого камня, повернул за угол и углубился в торговый квартал. "Ну, чёрта в балтун", бормотал Дерек себе под нос. "Пристался расспросами: "Где вы будете ночевать? А как вы познакомились с Максом? Вот какое его дело, как мы познакомились? Лучше бы табличку с названиями улиц развесил на домах". Дерек был несправедлив к бургомистру. Таблички на домах были Правда, кое-где их скрывали широкие блестящие листья вьющегося плюща. Но при желании вполне можно было прочитать название улицы, прошагав до следующего дома. Беда была в том, что пират не знал дороги. Он помнил адрес, по которому ему нужно было попасть, но как туда добраться, совершенно не представлял. Ну, разумеется, Деррик не собирался в этом признаваться. Ещё чего? Это не он не может найти дорогу. Этот чёртовый Мозамбунцы выстроили кривой запутанный город. Недаром они потомки фланов. Гульфы никогда бы не стали так строить. В гульфских посёлках всего одна улица, и она всегда прямая и широкая. Захочешь, не заблудишься. В очередной раз свернув за угол, Дерик снова увидел перед собой рыночную площадь Мозамбуни. "Да чтоб тебя", выругался пират. "Кто так строит?" попадись мне здесьний архитектор, я бы его повесил на гротарии. Он снял треуголку и вытер вспетевший лоб рукавом. Площадь была тихая и пустынна. Торговцы уже разошлись, оставив после себя мусор и запахи рыбы, пряностей и кофе. А дворники со своими метлами ещё не приступили к ритуалу утренней уборки. Дэрик почесал в затылке и решительно нахлобучил треуголку. Ему в голову пришла счастливая мысль. Пару минут назад он проходил мимо кабака, из которого слышался звон посуды и доносились крики посетителей. Деррик хотел зайти и промочить горло, но чувство долго взяло вверх, и пират прошел мимо. «А, надо было сразу заглянуть и спросить дорогу», проворчал Деррик себе под нос и повернул в сторону кабака. Толкнув скрипучую дверь, Дерек очутился в сильно прокуренном помещении. Со всех сторон раздавался пьяный хохот. В клубах и дым основали подавальщицы. Каждая из них с легкостью несла в руках десяток полных пивных кружек. Короткие рукава не скрывали мощную мускулатуру этих работниц пищевой промышленности. Любой гуляка подумал бы трижды, прежде чем ущипнуть такую красавицу за могучую грудь. Андрик протолкался вглубь помещения и хлопнул медной монетой о залитую пивом стойку. Кружку пива и адрес, нетерпеливо сказал он, повернувшемуся на стук хозяину. В вашем чёртовом городишке, э, я хотел сказать, в вашем прекрасном городе и собственную задницу не отпишешь без приключений. На это точно, меланхолично согласился хозяин. Он был толст, и до самых ушей зарос буйными рыжими волосами. По сальным пятнам на его кожаном фартуке можно было угадать все меню заведения за долгие годы. «Чего-чего, а приключений у нас хватает, и найти их легче легкого, особенно тому, кто шляется ночью по незнакомым местам». Произнеся эту речь, хозяин наполнил из бочонка глиняную кружку и подтолкнул ее к Дереку. «Да какой адрес тебе нужен, коротышка?» Дерек воинственно вскинул голову. Последнего, кто назвал меня коротышкой, разорвали сивые акулы. Он кричал и молил о пощаде, а я улыбался, глядя на него с палубы моего корабля. Хозяин изумлённо поднял густые пшеничные брови. Так ваша милость, капитан? Прошу прощения, что сразу не признал. Какая, говорите, улица вам нужна? Дерек в двух словах поставил перед трактирщиком задачу. Трактирщик оказался эрудитом. Но Вадя толстым пальцем по стойке он подробно объяснил Деррику маршрут. Деррик кивнул в знак благодарности, сдол с пива густую пенную шапку и принялся утолять жажду. Занятый пивом, он и не заметил, как хозяин кабака многозначительно подмигнул кому-то за его спиной. Пиво на удивление оказалось отменным. Оно даже не было разбавлено водой. Выпив одним духом половину кружки, Дерек почувствовал облегчение. Маршрут он знал, а после кружечки пива он сможет долететь до нужного места словно на крыльях. Пират оторвался от кружки и шумно выдохнул. Ох. Но в этот момент Дерек почувствовал, как непонятная сила отрывает его от пола и поднимает в воздух. Он беспомощно затрепыхался, сеясь вернуться на твёрдую землю. Насмешливый голос сзади произнес. «Так вот они какие, карманные мореходы! Никогда такого не видел!» Спортивная база. Ночь. Макс. Раздумывать было некогда. Я оттолкнул Дерека, мигом вскочил с кровати и схватился за табурет. «Дешево я свою жизнь не продам!» Что-то тяжёлое грохнулось на пол и с дробным стуком покатилось в угол. "Макс, ты что?" спросил Деррик. "С ума сошёл?" Он сидел на полу, по-прежнему сжимая в руке ножи, смотрел на меня с опаской. Под глазом у него алел ловил здоровенный синяк. "На ты чего?" спросил я, не опуская табурет. "Бухан открываю", недовольно ответил Деррик. "Между прочим, я его еле нашёл, редкий сорт, мятная настойка". В Мазамбуне такими торгует только Кривой Саид, а он рано ложится спать. Пришлось тащиться к нему через весь город и полчаса колотить в дверь. Прайдоха содрал с меня в три дорога. Обслуживание в неурочное время. Дерик выразительно сплюнул на пол. А ты толкаешься. Хорошо, что я не успел вскрыть орех, а то плакала бы наша победа. Я поставил табурет на пол и уселся на него. Причём тут победа? Дерек объяснит толком, а то я не допираюсь в парасоне, да ещё всякая галиматья снится. «А что тебе снится?» — живо заинтересовался Дерек. «Да так, разные люди, и всё время твердят числа. Даже твой дедушка снился как-то раз». «Дедушка?» — подпрыгнул Дерек. «Слушай, Макс, а он не сказал тебе ещё про какой-нибудь клад?» Я задумался. Вроде нет. Он просто обыграл меня в карты, выкрикнул «97» и захохотал. «Девяносто семь?» — жадно переспросил Дерек. «Как думаешь, Макс, что это означает?» «Да я-то откуда знаю?» — возмутился я. «Твой дедушка у него и спрашивай». «Макс, дружище, если он еще раз тебе приснится, ты спроси его про клад, ладно? Ему-то деньги уже ни к чему, а нам они очень пригодятся. Договорились?» «Договорились», — пообещал я. И помотал головой, прогоняя остатки сна. «Дерек, а что у тебя с глазом?» Ер онда отмахнулся пират. Решил спросить дорогу в одном кабачке. Он потёр синяк и задумчиво добавил: "Надеюсь, пожарные успели туда вовремя, и огонь не перекинулся на соседние дома". "Так что ты говорил насчёт победы?" спросил я. Дерик поднял с пола орех и осторожно положил его на стол. "Целяхонький", удовлетворённо заметил пират. "Кончайте, ну, Дерик", возмутился я. "Что ты затеял?" «Это древняя гульфская магия, Макс», — ответил пират. «Ты же говорил, что магии не бывает», — напомнил я. «Да?» — удивился Дерек. Он взял нож и ловко срезал верхушку ореха. «Идем на берег, Макс!» Мы спустились с террасы. Дерек шел впереди, осторожно держа на вытянутых руках вскрытый орех. Я шагал за ним. На берегу Дерек щедро плеснул из ореха в море, Затем протянул мне остатки и сказал «Пей, Макс!» Я сделал глоток. У жидкости был приятный мятный вкус. Крепостью она была градусов тридцать, не больше. Я хотел вернуть орех Дереку, но он отказался. «Пей всё, Макс!» Я допил мятную жидкость и довольно крякнул. «Теперь протяни левую руку», — сказал мне пират. Я послушно вытянул руку перед собой. Дэрик замахнулся ножом, и я поспешно отдёрнул ладонь. "Эй, ты что делаешь?" "Марио нужна твоя кровь, Макс. Нам важно", сказал Дэрик. "Это даст магии силу. Я порежу очень аккуратно". "А как я буду грести?" возмутился я. "У меня и так все ладони в волдырях". "Хоризонно", согласился Дэрик, немного подумал и просиял. "Повернись ко спиной. Зачем?" С подозрением спросил я: "Давай, давай, скорее, пока настойка действует". Я неохотя повернулся и тут же ощутил болезненный укол б ягодицы. "Ай, леть, директ, ты охренел! Уже всё, Макс, теперь садись в море. Штаны можешь не снимать". "Сволочь", вздохнул я и уселся многострадальной задницей в ласковую прохладную воду. Утром задница ощутимо побаливала. Сзади на штанах был аккуратный разрез с засохшими пятнами крови по краям. Погляди, что ты натворил, Дерик, с упрёком сказал я пирату. Но Дерик только отмахнулся. Подумаешь, дырка. Когда я был юнгой у Крикливого Тома, мы как-то целых 2 года не могли взять на абордаж ни один корабль. Так у всей команды на штанах были такие дыры, что всё наружу торчало. Когда мы наконец раздобыли динджат, нам пришлось завернуться в просину, чтобы нас не выгнали с рынка. Но зато я тогда купил себе отличный ширавара с лампасами. Представляю, как круто ты в них смотрелся, заржал я. Преперательство с Дэриком не помешали мне с аппетитом позавтракать огромной яичницей с беконом и запить её большой чашкой отличного кофе. "Ну а теперь тренировка", нетерпеливо воскликнул Дэрик, который давным-давно справился с добавкой. Мы отвязали своё бревно от пирса. Я снова сел сзади и поёрзал, устраиваясь поудобнее. Дерик запрыгнул на место Загребного. Что делать-то надо? спросил я. Сначала отработаем технику. Целый час мы медленно бороздили бухту. Дерик объяснял мне, как правильно держать весло и под каким углом лопасть должна входить в воду. Наконец, у меня что-то начало получаться. Бинты на ладонях уберегли от новых мозолей, а старые за ночь поджили. Так что тренировался я с удовольствием. У меня даже получалось попадать в такт Дэрику, когда он не слишком спешил. А теперь, Макс, попробуй расслабиться и ни о чём не думать, сказал Дерек. Просто греби и позволь магии проявиться. Мы нацелили передний конец бревна на буй и принялись вовсю работать вёслами. Скорость заметно возросла. Дерек всё ускорял движение, и я старался не отставать. Мы легко обошли партнёров по команде, но до скорости моряков было далеко. Наконец я выдохся и опустил весло. Что-то не работает, магия. Дерек. Дерек тоже опустил весло, снял треуголку и почесал макушку. Да и ерунда какая-то, согласился он со мной. А как она вообще должна работать? поинтересовался я. Откуда я знаю? Я ж на тебе пробовал, а не на себе, в смысле, подскочил я. Ты что, опробовал на мне магию, в которой не разбираешься? Дерик раздражённо нахлобучил треуголку. Да что такого-то, Макс? Я слышал об этом ритуале от старых матросов в Гольфу. Они говорили, что если побрататься с океаном, океан будет тебе во всём помогать. Вот я и подумал, почему бы не попробовать. Э, несчастные случаи от этой магии были? — спросил я. — Не знаю, — пожал плечами Дерек. — Я ни о чем таком не слышал. Разве что невезучий Гэри. А что с ним случилось? — заинтересовался я. — Я как-то решил вылечить невезучего Гэри от невезения. Ну и велел ему выпить мятные настойки, поцарапал палец и капнуть кровью за борт. — И что? Дурень полоснул по пальцу, уронил нож и перерубил фордун. — Ну это ничего, — легкомысленно махнул я рукой. Ничего, взвылса Дерек. Да у нас матч-то рухнул, а чуть не потонули к чёртовой бабушке. Слушай, а может этот ритуал действует только на гульфов? с надеждой предположил я. Да и то не на всех. Не знаю, вздохнул Дерек. Мы разобрали вёсла и неторопливо поплыли к берегу. Вдруг из-за мыса, отделяющего бухту от порта Мазамбуни, Показалась белоснежная яхта. Ловя парусами утренний бриз, яхта легко скользила по воде и напоминала невесомое кучевое облачко. На корме развевался зелёный с золотом флаг. Я залюбовался великолепным судном. Яхта направилась в нашу сторону. Как думаешь, Дерик, спросил я. Может быть, они хотят что-то у нас спросить? «Подплывут поближе и поглядим!» — проворчал пират. Он все еще расстраивался из-за того, что древняя магия гульфов оказалась пустышкой. Яхта приближалась, быстро вырастая в размерах. Тугие паруса уже заслонили полнеба, а острый нос резал волны в сотни метров от нас. Ветер развернул флаг, и я увидел золотую букву «М» на зеленом фоне. Над буквой была вышита «Золотая корона». Слушай, Дерек, это ж королевская яхта. Неужели сам король решил с нами поговорить? Интересно, какие вопросы мучают настоящих королей? "Макс", с тревогой она сказал Дерек. "Бери ски, за весло и попробуй ему убраться с их дороги. Похоже, они нас не видят". "Ну, чёрт. Я как ты и не подумал, что с корабля совсем не просто разглядеть плавающее в море бревно и две торчащие над ним головы". Нос яхты навис прямо над нами. Да они же сейчас нас раздавят. Мы с Дериком схватили вёсла и принялись грести в сторону берега. Но яхта меняла направление вслед за нами. Они издеваются, что ли? Или всерьёз затеяли убийство? Нам всё-таки удалось ускользнуть. Яхта замедлила ход, и теперь наше бревно медленно скользило вдоль высокого нависающего борта, выкрашенного ослепительно белой краской. Сверху послышались чёткие команды. "Спустить паруса". Я услышал скрип блоков и шорох бегущих в них пеньковых канатов. "А отдать левый якорь". Раздался грохот цепи. Что-то тяжёлое плюхнулось в воду с противоположной стороны корабля. "А отдать правый якорь". Теперь загрехотало прямо над нашими головами. Сверху упал здоровенный чёрный якорь, за которым словно змея тянулась толстая гремящая цепь. Якор рухнул точно между нами и переломил бревно словно спичку. "Эй, возмущённо заорал я, барахтаясь в воде. Вы там охренели, что ли?" Рядом фыркал и ругался Дерек. С борта свиселася внизу рыжевала вся голова, её обладатель посмотрел на нас круглыми от удивления глазами и крикнул, обернувшись назад. "Человек за бортом!" На палубе раздался топот бегущих ног. Не прошло и минуты, как к нам полетели спасательные круги. С корабля вниз сбросили верёвочную лестницу. Она развернулась и закачалась, почти касаясь нижней ступенькой воды. Вам помочь? прокричали сверху. Не надо, дружно ответили мы. Справимся. Ещё не хватало принимать помощь от неуклюжих ирози. Мы с дерриком подплыли к лестнице. Я никогда ещё не лазал по таким штукам, поэтому пропустил пирата вперёд. Он уцепился за ступеньку, подтянулся и проворно вскарабкался наверх. Я полез за ним. Получилось не так ловко, как у Дерика. Яхта слегка покачивалась, и лестница то повисала в пустоте, то прижимала меня к нагретому солнцем борту. Но я всё-таки одолел. Хлипкие верёвочные ступеньки перевалился через поручни и еле устоял на ногах. поскальзнувшись на блестящей палубе. Она была покрыта лаком и так сверкала на солнце, что я видел своё отражение на плотно пригнанных досках. Я поднял глаза и увидел принцессу Насти. Принцесса была одета в приталенный белый китель с золотыми шевронами на рукавах. Зелёные глаза весело глядели на меня из-под козырька белой форменной фуражки, которую украшала большая золотая каскарда. "Здравствуйте, Макс", улыбаясь, сказала принцесса. "Купаетесь, как вода?" "Прекрасно, Ваше высочество", бодро ответил я. С моей одежды на палубе уже натекла лужа. Точно такая же лужа была и под Дерриком. Пират насупился, сердито глядя на принцессу. Вы потопили наше бревно, буркнул он и покраснел, возможно, от возмущения. Приношу вам свои извинения, господа, наклонив голову, сказала принцесса. Вахтенный будет наказан за невнимательность. Королевская казна возместит вам убытки, господин Рито. Сквозь кольцо окружавших нас офицеров пробился наш новый знакомый, Энтони, помощник бургомистра Мазамбуни. Он снова потел и привычно вытирал платком блестящую лысину. Взгляд Энтони был укоризненным. "Слушаю вас, Ваше Высочество", склонился он перед принцессой. "Вы сможете предоставить этим отважным морякам лучшее баревно, которое только найдётся в Мозамбике. Казна возьмёт на себя все расходы". "Конечно, Ваше Высочество. Какой суммой я могу располагать?" Брови принцессы удивлённо взлетели вверх. Да-да, я понял, смутился Энтони. Найду самое лучшее. Можете на меня положиться. Принцесса удовлетворённо кивнула. Мне нужно, сказал я. Принцесса обернулась ко мне. Энтони застыл на полушаге, подняв ногу. Я имею в виду, не надо наказывать Вахтинного, объяснил я. Почему? серьёзно спросила принцесса. Я пожал плечами. Почему бы не ответить честно, если спрашивают? Потому что, несмотря на обстоятельства, я рад встреча с вами, Ваше высочество. Принцесса на мгновение прикрыла глаза и снова улыбнулась. "Хорошо, Макс", сказала она. "Мы собираемся на берег. Энтони пригласил меня осмотреть спортивную базу. Не составите нам компанию. Я прикажу выдать вам сухую одежду, а вашу приведут в порядок". "С удовольствием", ответил я. Обращение вашего высочества я на этот раз решил упустить, просто для разнообразия. Судя по быстрому удивлённому взгляду, принцесса заметила это, но промолчала. Нас отвели в матросский кубрик. Мне быстро подобрали подходящий по размеру костюм младшего офицера. Могли бы и в матросскую тельняшку нарядить, и я не возражал. Но, видимо, у молчаливого старшины имелся на этот счёт определённый приказ. Я догадывался, кто его отдал. С Дереком было куда сложнее. На яхте не нашлось костюма, который по размерам подходил бы к гульфу. Но старшина, ни слова не говоря, откинул чехол швейной машинки и достал ножницы. Через полчаса Дерек был одет в идеально сидящую тельняшку и темные форменные брюки. Пират, недовольно морщась, покрутился перед зеркалом. Никогда еще гульф не надевал форму чужого флота. Пожаловался он мне: "Мы вольные моряки". С этими словами он демонстративно закатал рукава и нацепил на голову мокрую треуголку. "Скорее уж вольные головорезы", съязвил я. "Это вынужденная мера", ухмыльнулся Дерик. "А как ещё поступать с болтунами вроде тебя?" Мы отплыли на берег в четырёх весельных шлюпках. Кроме Энтони и нас с Дериком, принцессу сопровождали те самые амбалы, которые охраняли её на городском рынке. Если они узнали меня, то виду не подали. Ещё с нами увязался невысокий тащи тип в облегающем костюмчике машинного цвета. Принцесса представила его как репортёра местной газеты "Новости Мозамбики". Но я устроился на носошлёпки. Отсюда открывался прекрасный вид на медленно удаляющуюся яхту и симпатичное лицо принцессы, которая сидела на корме. Не скрою, Принцесса интересовала меня куда сильнее. Тем более, что она жмурилась от солнца и напоминала зеленоглазую кошку. Матросы ритмично гребли, Дерек поссматривал на них критическим взглядом, но от замечания воздерживался. Тощий тип сидел лицом ко мне, что-то увлечённо строчил в блокноте. При этом он едва не царапал по бумаге острым носом. Наверное, описывал путешествие принцессы для придворной хроники. И тут я увидел в волнах за кормой большой серый плавник. И он не просто проплывал мимо. На этот плавник тварь такая неторопливо догонял нас. Кричать на всё округу было глупо, но и оставить плавник без внимания я не мог. Судя по размерам, его владелец был побольше шлюпки. Я толкнул сидевшего рядом Деррика локтем в бок. "Видишь?" Деррик удивлённо взглянул на меня. "Что? Плавник?" сказал я чуть громче. Но репортёр, услышал меня и принялся озираться. Судя по его удивлённому лицу, он ничего не видел, так же как и Дерик. "Макс, тебе голову не припекло?" заботливо спросил меня пират. "Или, может, якорем зацепило?" Я недоумённо смотрелся в волны за кормой шлюпки. Никакого пловника не было и в памяти. Показалось, наверное, через силу, улыбнулся я. Принцесса с интересом осмотрела пристани, лодочные сараи и домики. Запрокинув голову, посипетовала на отсутствие лестницы, по которой можно было бы подняться с берега к дороге. "Завтра же сделаем", пообещал Энтони. Репортёр немедленно записал что-то в блокнот. Энтони недовольно покосился на него, но промолчал. Лодочник равнодушно отпирал и запирал сараи, его высокая жена, приклеив на лицо фальшивую улыбку, накрывала на террасе обед. Члены городской команды ходили за принцессой как гусята за гусыней и откры фрты ловили каждое её слово. Я начал понимать, что общение со столь высокопоставленной девушкой далеко не всегда бывает лёгким и непринуждённым. Со стороны пристани послышался негромкий, сухой стук. В опору пирса уткнулось бревно. Это из Мазамбуни приплыл Мартин со своими дружками. Ловко соскочив с бревна, Мартин направился прямо к принцессе. На его лице играла уверенная улыбка.